Они обеспечат мир тому дому, в котором есть такие сокровища. Из него также делают амулеты, когда собираются приносить жертву духам умерших. Из цыпленка, давшего благоприятный ответ, изготавливают высокоценные амулеты. Наконец, амулеты делают из показавших свое расположение баранов. Такие амулеты изготавливают, в частности, из костей ног. Все эти амулеты носят подвешенными на шее. Если речь идет о быке, которого принесли в жертву во время особого гадания для короля, то с одной и с другой стороны собирают все кости, за исключением костей ног, которые частично пойдут на изготовление амулетов. Иногда даже сжигают бычью шкуру, но чаще всего ее выделывают кожевники. Потом ее кладут на королевское ложе, либо делают из нее барабаны, которые будут находиться в резиденции короля. Или же ее отдают одной из знатных женщин, которые желают присудить высокую награду. Как бы ни была использована шкура, для барабана или на одежду женщине обязательно сохранят ее кусочки. Важно, что это куски шкуры счастливого быка. Это будут лучшие из всех известных амулетов. Все эти операции помогают нам понять то, как первобытный менталитет представляет себе причинное действие, заключенное, как он считает, в гадании. Неужели он не видит никакой сложности в том, что цыпленок, баран, бык, даже масло и кости сами по себе изменяют расположение своих частей? Как это происходит, как это мыслимо и возможно? Но этот менталитет не ставит перед собой такого вопроса. Исследовательно следовательно, ему нет нужды находить или придумывать на него ответ. Ему совершенно неизвестен детерминизм физических или физиологических явлений, и он безразличен к связи предшествующего и последующего в ряду естественных причин. Для этого менталитета, если только он не сталкивается с другой мистической силой, мистическая причина суверенно распоряжается тем, что мы называем фактами. Она может их изменять, если пожелает, чтобы пойти навстречу желанию того, кто ее спрашивает. У банту Южной Африки кости играют огромную роль. Когда речь идет о принятии важного решения, не осмеливаются решать ничего, не проконсультировавшись с магическими костями. Они-то уж откроют, как следует поступить. Вожди прибегают к ним при всех бедствиях. Если нет дождя, если угрожает какая-либо опасность, если в стране оказываются чужие, если стоит вопрос об организации военного похода, они призывают своего гадателя, который находится тут же под рукой. И он, в сущности, есть их главный советчик. Об этом же свидетельствуют немецкие миссионеры. «Кости, — пишет Миренский, — необходимы колдуну Басута. Зачастую вожди, как представляется, внезапно без видимой причины меняют свое мнение или поведение, или во время войны идут на риск того, что не может иметь успеха, или же упускают, не использовав возможность повредить врагу. Все это можно объяснить лишь тем, что они находятся в зависимости от этого оракула. Примет ли вождь у себя миссионера, или отправят его во Свояси, позволят ли он путнику пройти через свою территорию, или вынудят его повернуть назад. Во всем этом снова значительную роль играют кости. К ним обращаются как вожди, так и простые люди. Если кто-то хочет отправиться в путь, или получить указания в случае болезни, если его снедает желание узнать причину смерти кого-либо из родственников. Он непременно пойдет и бросит кости. Жюно обстоятельно описал принципы и правила этого искусства гадания, которое он считает весьма удобным и позволяющим давать ответы на самые разные вопросы. Колдун или прорицатель берет в обе руки 25-30 костей, хорошенько их мешает, трет их друг от друга и резким движением бросает перед собой. Каждая из них имеет свое основное значение. Однако в зависимости от того, как они распределяются по земле, это значение изменится или обогатится. Надо учитывать сторону, на которую падают кости, направление, в котором они повернуты, затем положение, которое они принимают относительно друг друга. Можно представить себе, сколь велико возможное число комбинаций, когда учитывают все эти обстоятельства. Кроме того, если не удается добиться искомого ответа с первого раза, гадания повторяют, пока он не будет получен. Между тем, как упали кости, и случаем, который вызвал необходимость в консультации, может быть сообщение. Например, если речь идет о больном и кость, обозначающая этого человека, упала и приняла отрицательное положение, то это значит, что произнесено слово Если же сообщение совсем не видно, то кости бросают снова, два раза, десять раз. Если они не желают говорить в хижине, колдун, возможно, начнет переходить то на площадь, то в заросли, зайдет за хижину и так до тех пор, пока не будет дан ясный ответ. Такую настойчивость было бы трудно объяснить, если бы речь шла лишь о потребности узнать то, что произойдет. Однако кости не только открывают будущее. Цонга верят, что именно посредством костей они узнают о том, что думают и чего желают их боги. Боги в данном случае означают предков. Знание того, что думают и делают боги, имеет первостепенное значение, учитывая, что от них зависит само существование деревни, клана и благоденствие каждого члена клана. Они – хозяева всего. земли, полей, деревьев, дождя, людей, детей и даже балоги колдунов. Они обладают абсолютной властью над всеми этими объектами и всеми этими людьми. Боги могут сделать счастливыми, но могут сделать и несчастными и навлечь бесчетные беды на своих потомков. Это последнее слово ясно показывает, что речь идет о предках. Засуху, болезни, бесплодие и так далее. Отсюда легко понять это беспрестанное обращение к костям. Такая консультация равнозначна сновидению, в котором предки дадут знать о своих чувствах и воле. Этот способ гадания более удобен, чем сновидение. Кости всегда под рукой. И если кто-то не умеет их спросить самостоятельно, то за опытным колдуном, чтобы сделать это, Ходить далеко не надо. Итак, если туземец сталкивается с затруднением, то ему нет нужды говорить, подобно описанному миссионерам Макдональдом вождю, «Я увижу об этом сон». Он пригласит бросателя костей и с их помощью узнает, что советуют ему предки. Таким образом, откровения, приносимые костями и вообще гадательными действиями, дают первобытным людям то единственное расширение их опыта, которое они в состоянии оценить и даже осмыслить. Оно необходимо, поскольку не будь его, они зачастую не знали бы, как поступить. Оно и достаточно, поскольку совершенно определенно дает им знать, что именно решили невидимые силы или чего они ожидают от людей. Кости говорят, и надо лишь воспринять сказанное ими. Именно этим постоянно заняты туземцы. Эти действия, пишет Джуно, убивают in ова в зародыше любую серьезную попытку использовать в практической жизни разум и опыт. Туземные знахари смогли бы достичь полезного и благотворного знания медицинских свойств растений, если бы они их должным образом изучали. Однако стоит ли давать себе труд изучать их, когда достаточно бросить кости и тут же узнать, какой следует взять корешок, чтобы вылечить болезнь. Как бы хорошо туземцы по опыту не знали свойств того или иного растения, это знание отнюдь не наталкивает их на мысль исследовать свойства какого-нибудь другого, тоже привычного для них растения. Дело в том, что эти свойства им никогда не представляются достаточно устойчивыми для того, чтобы они сами по себе могли вызвать какие-либо следствия. Следствия вызываются скорее невидимыми силами, следовательно, надо постоянно обращаться к костям. Именно они дают самые важные сведения. Однажды, сообщает миссионер из Трансвааля, я встретил в деревне несколько мужчин, которые были заняты тем, что бросали кости на расстеленной на земле циновке. Я заметил им, что ведь это игра на удачу, и лучше бы им отказаться от этого обычая. Один из них ответил мне, но ведь это наша книга, у нас другой нет. Ты каждый день читаешь свои книги, потому что веришь в нее. Мы делаем то же самое. Мы испытываем к нашей книге доверие. Поразительный ответ. Он напоминает выражение иезуита из Новой Франции, сказавшего, что сновидение – это Библия индейцев. Для первобытного менталитета нет случайностей. То, что мы называем случайным, для него, напротив, исполнено мистического значения. Следовательно, бросать кости – это не что-то достойное порицание, пустое или никчемное занятие. Ни одно из занятий туземца не смогло бы полезней употребить его время и заслужить его более серьезного внимания. Разве беседа с Богом – это не лучшее занятие миссионера? Бог разговаривает с ним в Библии. Книга в глазах туземцев имеет ярко выраженный магический характер. Но о предки говорят с туземцами через кости. Советоваться с ними отнюдь не значит заниматься бессмысленным делом или забавляться подобно детям. Это значит иметь мудрость ничем не рисковать без согласия предков. Не всегда бывает так просто, как в Южной Африке – определить, к кому обращены вопросы и чьё содействие призывают. Однако смысл гадательных действий повсюду остаётся одинаковым, и те из них, чья интерпретация не вызывает сомнений, позволяют объяснить другие, которые остались бы загадочными, если бы мы не увидели перехода от первых ко вторым. Рассмотрим, например, гадательные действия, которые являются повседневной практикой среди папуасов германской новой Гвинеи. Прежде чем он вступит на вражескую территорию, Кай бросает жребий. Также он поступает и тогда, когда чувствует какую-либо опасность. В зависимости от результата гадания, он либо укрепляется в своем опасении, либо успокаивается. Когда Кай хотят узнать, угрожает ли им неожиданное нападение, Кто-нибудь берет определенный корень и сгибает его, произнося над ним магическую формулу. Сломается корень, значит близкой опасности нет. Если остался цел, значит нужно быть начеку. В горшке, над которым произнесены магические формулы, варят выращенное на полях. Та сторона, с которой вскипая начнет подниматься вода, укажет откуда грозит опасность. Или перед тем, как выступить в военный поход, сваливают все оружие, которое будет использовано, на сооруженный наскоро помост, а сверху кладут раковину войны вместе с амулетом войны. Затем помост трясут так долго, сколько требуется, чтобы раковина упала на землю. Если она упала с той стороны, которая обращена к враждебной деревне, это добрый знак относительно исхода предпринимаемой кампании. Перед тем, как воины пускаются в путь, они, взявшись вместе, вырывают из земли куст. Если его удалось вытащить из земли, не повредив корней, значит их нападение будет успешным. Еще один, употребляющийся в самых разных обстоятельствах, способ гадания. Два человека держат палку с привязанным к ней пучком травы и сильно размахивают ею. Если трава срывается с палки... Это благоприятный знак. Если же она остается на ней, это дурной знак. Чтобы узнать, может ли больной надеяться на исцеление или нет, произносят магическую формулу над полоской древесной коры и проводят этой корой по спине больного. Если она скользит с трудом, словно приклеиваясь к телу, следует ожидать худшего и так далее. В соседнем племени у бим Перед тем, как предпринять военный поход, сначала пытаются увериться в его исходе, прибегая к оракулу. Над луковицей определенного вида произносят магическую формулу и кладут ее в стоящий на огне горшок, наполненный водой, в которую добавлены листья дерева. Мужчины становятся вокруг и внимательно наблюдают, когда поднимется вода. До того, как она закипит, По горловине горшка красной краской по диагонали наносят черту. Одна половина считается как бы принадлежащей врагу, вторая же – своему племени. Содержимое горшка начинает пениться и вскоре закипает. Если получается так, что жидкость, пенис, поднимается с их стороны, а с вражеской она сразу переливается через край и таким образом их сторона как бы накрывает вражескую, то это добрый знак. Если же происходит наоборот, или содержимое горшка равномерно выливается с обеих сторон, то остаются дома. Точно так же поступают и живущие в этом районе Букауа. Перед тем, как выступить в поход, отряд предпринимает попытку узнать, стоит ли решиться на нападение. Посередине деревенской площади ставят на огонь горшок, наполненный едкими и горькими растениями. Когда вода начинает закипать, толпа воинов выстраивается по одну сторону и ждет, когда из горшка выплеснется пена. Если она выплеснется с их стороны, то это означает, что враг на чеку и от похода отказываются. В противном случае воины отпивают этой жидкости, которая должна придать им смелости. Миссионеры описали и многие другие гадательные действия. Все они носят магический характер. Какими бы ни были используемые предметы или существа всегда начинают с того, что над ними произносят магическую формулу. Это предварительное условие, без которого операция не даст надлежащего результата. Итак, первый шаг состоит в том, чтобы войти в контакт с миром невидимых сил, от которых зависит как успех гадательного действия, так и успех предприятия, являющегося его объектом. Туземец ведь не отделяет одно от другого. Таким образом, вступают в область священного, и теперь уже можно, но только теперь, задать интересующий вопрос и надеяться на ответ. Ответ является во вторую очередь. Он в результате выбора одного из двух членов альтернативы обычно выглядит как «да» или «нет». Согнутый корень либо останется цел, либо сломается. Кипящая вода выплеснется либо с той, либо с этой стороны. Пучок травы либо сорвется с палки, либо останется на ней и тому подобное. Действия такого рода обладают тем преимуществом, что устраняют всякую двусмысленность. Спрошенная невидимая сила, безусловно, ответит, и ответ ее будет ясен. поскольку она, так сказать, зажата с двух сторон, и потому непременно должна будет склониться либо на ту, либо на другую. Но разве люди не боятся ее оскорбить тем, что оказывают на нее такое давление? Ни туземцы Новой Гвинеи, ни другие первобытные люди не кажутся обеспокоенными такими сомнениями. Часто силы, о которых идет речь, не персонифицированы в коллективных представлениях определенным образом. В сознании существуют перемешанные друг с другом мысль и живое чувство о силе, однако нет четкого понятия о том, где она заключена. Кроме того, даже когда речь идет о подлинных лицах, как например умерших, с которыми папуасы Новой Гвинеи чувствуют себя находящимися в постоянной связи, хотя миссионеры не сообщают, что во время гадательных действий папуасы свои вопросы адресуют именно им. Открывающий действие магический обряд делает законным и неоскорбительным общение с этими грозными силами. Такой обряд делает и больше. Он, безусловно, оказывает на эти силы такое действие, что они не могут уклониться от расспросов, и что полученный результат как раз и есть их ответ. Даже самое, насколько возможно, подробное описание гадательных действий не раскрывает полностью весь их смысл. Оно неминуемо оставляет в тени основные элементы, которые обусловлены свойственной первобытному менталитету структурой. Там, где мы видим лишь символические отношения, оно чувствует тесную сопричастность, но ее не могут выразить ни наш менталитет, ни наши языки, гораздо более концептуальные, чем менталитет и языки первобытных народов. Выражением, которое хоть как-то отразило бы эту сопричастность, могло бы быть мгновенная сущностная идентичность. Например, способ, общий для многих племен германской Новой Гвинеи, состоит в наблюдении за тем, с какой стороны раньше станет выплескиваться вскипевшая в горшке вода, куда положены и определенные магические травы. Сказать, что правая сторона горшка представляет врага, а левая совершающих испытания туземцев, было бы слишком мало. Каким-то образом, который не может не объективироваться для разума, не быть выражен в языке, но который от этого не становится менее реальным, папуасы идентифицируют и себя, и врага с определенной своей стороной. Эта вот сторона, сообщает миссионер, принадлежит им, а это означает, что что она принадлежит им так же, как им принадлежат их руки, их члены, их голова, их имя. Она не только принадлежит им, она – сторона, это они сами. Во время испытания, за которым они со страстью, а часто и с тревогой следят глазами, они чувствуют себя лично участвующими в деле. Речь идет совсем о другом, нежели о символическом представлении, которое заранее передает то, что произойдет. Перед лицом врага оказываются сами воины. Они сейчас, в данную минуту, являются свидетелями своей собственной победы или поражения. Эта сопричастность не будет столь поражающей и непонятной, если ее связать с присущими первобытному менталитету особенностями, о которых говорилось ранее, а именно, с особым видом его опыта и прежде всего с его представлением о времени и причинности. Следует вспомнить, что при отсутствии понятия о событиях, окованных детерминизмом, который жестко связывает предшествующие события с последующими и совершающихся в необратимой последовательности, Первобытные люди, в отличие от нас, не видят уходящего перед ними в бесконечную даль, похожего на прямую линию времени. Следовательно, они не могут точно расположить на этой временной линии будущие события. Они просто чувствуют их как будущее и не представляют, что они расположены в неизменном порядке и разделены интервалами, которые могут быть пройдены лишь один после другого. С другой стороны, мистические силы, которые постоянно вторгаются в видимый мир, при этом оставаясь сами невидимыми, всегда осуществляют свое действие немедленно. Они являются единственными и подлинными причинами, а те, которые в видимом мире воспринимают люди, это не более чем инструменты либо поводы. Следовательно, как только первобытные люди представляют себе какое-либо действие этих мистических сил, а в глазах немедленно становится реальным, даже если оно должно проявиться лишь спустя какое-то время. Таким образом, события могут быть в одно время и будущими, и уже реальными. Первобытный менталитет не формулирует эту одновременность в столь точных терминах. Она попросту чувствуется, ощущается. Когда первобытный человек с волнением, доходящим до пароксизма, наблюдает движение кипящей воды и видит, что она выплескивается с его стороны, он одновременно присутствует и при собственной победе. Она с того момента становится реальной, хотя и должна случиться лишь после того, как он повстречается с врагом. Он не только уверен в победе, он уже победил на самом деле. И в этом случае, следовательно, гадание заключает в себе молитву в том смысле, в каком молятся первобытные, а именно, обращение с мольбой к невидимым силам, которое должно оказать на них эффективное влияние. Без сомнения, прежде всего гадание дает знать о шансах на успех. Если, например, вода выплеснется со стороны принадлежащей врагу, туземцы знают, что в данный момент невидимые силы на его стороне. Может быть, колдуны врага обладают более сильными чарами, и знают более эффективные заклятия, чем их собственные колдуны. В любом случае, следует остановиться, отложить нападение, снова прибегнуть к колдовству, возобновить гадание и не рисковать до тех пор, пока ответ не окажется таким, какого ждут. Благоприятный результат гадания выполняет ту же функцию, что и флюгер, который, сигнализируя об изменении направления ветра, дает знать, что можно поднимать парус, Такой результат также объявляет, что отныне можно действовать. Конечно, все это верно, но в то же время все это намного больше. Это обещание успеха, который благодаря хорошему результату уже стал реальностью. Вот это обстоятельство и придает гаданию в глазах первобытного человека ни с чем не сравнимую ценность. В предсказывающих успех в действиях он уже видит себя победителем. Ему любой ценой надо добиться этого видения. Неважно, пришло ли оно к нему во сне или он вызвал его гадательным действием. В обоих случаях оно имеет для него одинаковую ценность и отвечает его страстному желанию не только узнать, станет ли он победителем, но и на деле победить. Похожие действия наблюдаются и в обществах с более высокой стадией развития, чем племена Новой Гвинеи. Причем их мистический смысл не полностью стерся и тут. Так Эллис пишет относительно темнокожих жителей западного побережья Африки. Все, по-видимому, верят в гадания, как в способ представить себе течение событий, которые еще только должны случиться. Не размышляя над тем, как это происходит, они полагают, что будущие события каким-то образом заранее намечены гаданием. Это описание обращает на себя внимание. Наблюдатель, видимо, вполне определенно увидел, что факт, объявленный как будущий, немедленно ощущается как уже реальный. Потому что для заинтересованных людей данное действие уже есть и сам этот факт. Описанная ниже процедура, применяемая Бангала в Верхнем Конго, без сомнения должна быть интерпретирована таким же образом. Берут кастрюлю с водой из болота или из леса и кладут туда снадобье. Затем эту кастрюлю ставят на огонь, к которому могут приближаться только участники действа. Через определенное время кликато обращаются с вопросом, убьют ли они нас в сражении. Если вода начинает кипеть и поднимается до краев кастрюли, то действительно консультирующиеся понесут потери. и они отказываются от войны. Если же вода не поднимается, они спрашивают, убьем ли мы их в битве. Если теперь вода поднимается, то, значит, будут убитые среди врагов, и война начинается. Если же вода не закипает, это означает, что врагов не убьют, и, следовательно, сражение не происходит. Это испытание возобновляется неоднократно. В противном случае оно не будет считаться удовлетворяющим. Некоторые гадательные действия зулусов очень напоминают описанные у папуасов Новой Гвинеи. Обычно, пишет Коллэвэй, в горшок с водой помещают снадобья. Выбирают два снадобья. Одно изображает своего вождя, другое врага. Эти снадобья кладут в разные сосуды. Если то... которая изображает врага, вдруг начинает кипеть, а с изображающим вождя этого не происходит, то кафры считают это знаком, что враг, если они его сейчас атакуют, одержит верх и потому войску не позволяют отправиться на битву. Это действие повторяют много раз, иногда на протяжении месяцев и даже лет. Войску же не позволяют выступать до тех пор, пока знамение не переменится. То есть, покуда не закипит в горшке вождя, в то время как в горшке врага снадобье останется недвижимо. Как и на Новой Гвинее, гадающий отождествляет себя с представляющим его инструментом, а будущее ощущается уже как реальность. И тот самый момент, когда победа обещана, она уже и достигнута, битва выиграна, дело завершено успешно. И когда несколько недель или месяцев спустя она произойдет на самом деле, это будет, так сказать, простой формальностью. Коллэвэй пишет об этом совершенно ясно. Вот как поступает вождь со своим гадательным горшком. Обычно он заранее излагает то, что станет делать, говоря так. Произойдет то-то, а вы сделаете то и это. Так же и происходит тогда, когда войско выступает в поход. Люди ждут слова вождя, которое придаст им мужество. Они узнают, с какого рода людьми им предстоит иметь дело, стоит ли их опасаться или нет. Вождь обычно говорит им, «Вы даже не увидите войско! Я говорю вам, я уже убил такого-то и такого-то! Вам остается лишь захватить скот». Мужчин больше нет, остались лишь женщины. Речь вождя внушает воинам доверие. Они говорят, это просто прогулка. Все, что произойдет, наш вождь уже видел в своем гадательном горшке. Допустим, в этих словах вождя и его воинов присутствует некоторое хвостовство. Но есть, безусловно, и другое. А доказательством служит то, Чтоб поход никогда не выступят до тех пор, пока не покажется благоприятный знак. Возможно, ждать придется долго, но как только этот знак появился, дело выиграно. Враг не будет побежден, он уже побежден. Вождь уже убил такого-то и такого-то вражеского вождя. Удар копья, который повергнет противника на лишь завершит то, что с появлением знака уже стало реальностью. Та речь, которую Коловые вложил в уста злусского вождя, точно выражает то, что означает гадание для него и его народа. Третье. Альтернативное гадание имеет различные формы, но цель его чаще всего остается неизменной: удовлетворить потребность людей в руководстве и безопасности, которая с помощью вопросов и мольбы Адресуется силам невидимого мира. Так, на острове Мангария в Полинезии, утром рокового дня, вождь выбрал две красивые раковины, арири, одну для себя, а вторую для своего противника Котиатеору. Его воинам были даны тайные указания спрятать их в определенном месте. Узкие тропинки между глубокими болотами были перегорожены. Когда все это было сделано, вождь вернулся взглянуть на свои раковины. К его великой радости та, которая изображала врага, оказалась перевернутой верхней стороной вниз. Для него это было верным предзнаменованием поражения врагов. Точно так же в Новой Зеландии для того, чтобы предвидеть исход военных действий, молодой человек берет некоторое количество палочек, равное количеству участвующих в войне племен, Равняет участок земли и устанавливает палочки, словно кегли, в две параллельные шеренги, изображающие два противостоящих войска. Затем он немного отходит и ждет, какое действие окажет ветер. Если изображающие врага палочки упадут назад, враг будет опрокинут. Если вперед, враг победит. Если же они упадут в бок, победа останется непонятно чьей. Иногда вопрос задают очень четко и недвусмысленно. На острове Моту, когда наступает время воевать, вождь хватает себя за средний палец на тугу и говорит, удерживая его другой рукой: "На тугу, на тугу нужно идти или нужно остаться". Он тянет палец, и если услышит хруст, то остается или сражается, отступая. В противоположном случае он наступает. Факты такого рода исключительно многочисленны на всех широтах. Гадание используются в отношении любых грядущих событий. Выздоровеет ли больной, какого пола родится ребенок, хорош ли будет урожай, пойдут ли дожди и так далее. Однако часто оно служит и просто для того, чтобы найти нечто спрятанное, скрытое. либо получить важные сведения относительно того, что уже произошло. Например, пожелают узнать, здоров ли путник, давно не подающий о себе известий, где находится потерянный предмет, украден он или нет, кто совершил действие, от которого страдает социальная группа и какой стороне следует искать отбившееся от стада животное и тому подобное. При этом замечательно то, что применяемые в таких, как и в бесчетном множестве подобных случаях, способы по сути своей не отличаются от тех, которым пользуются, когда нужно узнать и обеспечить некий будущий результат. Это сходство объясняется прежде всего тем, что уже было сказано о свойственном первобытному менталитету представления о времени, когда он воспринимает знамения или вызывает их, и когда он спрашивает мистические силы, от которых зависит будущее. Действие этих сил представляется в полном смысле этого слова немедленным. Оно осуществляется непосредственно, а следовательно сейчас же, и будущее событие, которое будет вызвано этим действием, ощущается как уже настоящее, происходящее. Коль скоро это так, то одни и те же способы гадания могут служить и для того, чтобы предвидеть успех будущей битвы, и для того, чтобы разыскать пропавшую минувшую ночью лошадь. Кроме того, когда речь идет о грядущих событиях, гадательные действия включают просьбу о содействии и поддержке и нечто вроде обращенной к невидимой силе молитвы. Эти же элементы гадания вновь присутствуют и тогда, когда оно обращено к фактам прошлого или к скрытым объектам. Только вместо просьбы о том, чтобы нечто случилось, то есть, чтобы невидимые силы это свершили. Первобытный человек просит их дать ему увидеть пропавший объект либо событие, которое он не наблюдал, но которое эта сила может раскрыть ему немедленно. И так, неважно, относится факт к будущему или к прошлому. По-видимому, для первобытного менталитета поле действия мистических сил составляет как бы такую категорию реального, которая доминирует над категориями времени и пространства, где, по нашим понятиям, с необходимостью располагаются события. И вот в этом смысле их опыт более широк, если не более богат, чем наш. Одновременно он имеет и преимущества, его рамки менее жесткие, что дает ему возможность помещать в одну и ту же реальность видимое и невидимое, то, что мы называем естественным и сверхъестественным. Одним словом, и этот мир, и мир иной. Отсюда и общие признаки всякого гадания. Даже когда речь не идет о будущем, гадание направлено не только на то, чтобы узнать неизвестное в данную минуту. Туземцы одновременно стараются заручиться и помощью тех сил, которые могут поднять завесу. Несколько примеров позволят лучше понять это. В германской Новой Гвинеи Содействие колдуна имеет особую важность, когда речь идет об обнаружении вора. Если случилась кража и не могут указать виновного, то идут к тому, кто обладает чарами, способными его обнаружить. Этот колдун берет свой топор и рубит им лиану при каждом ударе, произнося какое-нибудь имя. Если топор попадает по лиане, это значит, что произнесено имя невиновного. Если же топор промахивается, то названный в этот момент человек и есть виновный. Или же он берет листья, произносит над ними магические формулы и ударяет себя этим пучком по левой руке. Если срывается листок, то одновременно называемый человек невиновен. Но если, несмотря на удар, все листья остаются на ветке, названный в этот момент вор. Совсем рядом у Каи, когда случается воровство, туземцы обращаются за указанием к жребию, чтобы найти совершившего его. Способы в высшей степени разнообразны. Например, к концу веревки привязывают наполненный водой кокосовый орех и начинают его вращать, произнося имена всех жителей деревни. Тот, при назывании имени которого вода выплеснется наружу, и есть виновный. Или же в землю втыкают палку, а сверху ставят сосуд. Называют имена жителей деревни. Пока не названо имя вора, сосуд покачивается и, похоже, собирается упасть. При имени же вора он приходит в равновесие и остается неподвижным. Среди живущих неподалеку от Каи Букуауа, чтобы обнаружить вора, туземцы берут горшок, дно которого раскрашено красными полосами. Посреди деревенской площади в землю втыкается шест, верхняя часть торец шеста также покрыта красными полосами, совершенно гладкая. Один из жителей деревни старается установить на этом торце горшок, одновременно произнося по очереди имена всех остальных жителей. Рассерженные кражей туземцы сидят вокруг и наблюдают за операцией. Горшок все время угрожает упасть. но как только произнесено имя виновного, он останавливается и остается неподвижным. Немедленно начинают копаться в плетеной сумке подозреваемого, а в его доме сверху донизу устраивается обыск. Найдется там украденный предмет или нет, на человеке все равно остается подозрение, а это ужасный позор. Такой человек вынужден покидать деревню, если не навсегда. то по крайней мере надолго, до тех пор, пока это дело постепенно не канет в забвение. Там, где мы провели бы расследование, папуас бросает жребий. Однако известно, что для него жребий не означает случай. Напротив, это призыв к мистическим силам, и магический характер операции гарантирует ее непогрешимость. Она всегда начинается с обряда, который устанавливает контакт колдуна, присутствующих и всего того, что произойдет, с невидимым миром. Таким образом люди переносятся в область священного, и, следовательно, то откровение, которое будет добыто, обязательно станет достоверным. И неважно, подтвердит его действительность или нет. Если мы подвергнем анализу затронутые здесь коллективные представления, то увидим, что используемые методы естественно вытекают из характера ментальности туземцев, что они не могут не испытывать к этим методам непоколебимого доверия. Отчего же они испытывают столь сильный гнев против неизвестного вора и так жаждут его обнаружить? Действуют ли они так во имя социальной справедливости, требующей, чтобы нарушение права влекло за собой наказание? Подчиняются ли они настоятельному чувству уважения частной собственности? Известно ведь, что в обществах, подобных папуаским собственность отличается от того, чем она является в наших обществах. Число предметов, которыми могут владеть различные лица, чрезвычайно мало. В рамках социальной группы совсем нет ни купли, ни продажи, ни экономической жизни в собственном смысле слова. Если абстрагироваться от того, что является общей собственностью, как, например, охотничьей территории, то каждый индивид, конечно, владеет несколькими своими предметами, но принадлежат они ему в смысле мистическом и более глубоком, чем тот, в котором мы обычно понимаем это слово. Эти предметы в большей или меньшей мере обладают его сущностью. Они принадлежат ему, как его голова и члены, как его жена и дети – как обрезки его ногтей, как волосы на голове и теле, как его жир и экскременты. Передник, который он носит, пропитан его потом и, следовательно, является частью его самого. Подобным же образом обстоит дело и с копьем, которым он пользуется на охоте, и с сетью, которую он берет с собой на рыбную ловлю. Тот, кто до них дотрагивается, дотрагивается до него самого. Тот... то стремится взять их, подозревается в самых темных намерениях. Завладевший ими получает с этой же минуты возможность причинить ему любое зло и по своему усмотрению распоряжается его жизнью. В чьи руки попадут эти самые настоящие частицы его личности? Кто знает, не приговорил ли его уже вор или соучастник вора? Итак, вор в этих обществах – не просто нежелательный член группы, человек чаще всего ленивый, бесчестный, желающий, не работая, получить плоды труда других. Он может быть, кроме того, и главным образом, колдуном наихудшего типа, скрытым убийцей. Мало того, что он завладеет предметами, которым найдет столь опасное применение, он должен совершить еще и магические действия. Он делает себя невидимым. проникает в хижины, когда их обитатели спят, совершает над ними насилие, о которых они не подозревают и тому подобное. Следовательно, совершенно необходимо найти этого опасного злоумышленника. Однако сделать это можно, лишь противопоставив мистическим силам, находящимся у него на службе, другие, более могущественные, которые возьмут верх над его силами. Таким образом, туземцы и не помышляют о расследовании в том смысле, в котором его ведет европейская юстиция. От этого они находятся за тысячу лье. Если бы им было предложено провести его, они не усмотрели бы в нем пользы. Ведь для них важно мистическим образом подчинить себе вора. А если вор – член их группы, то такого подчинения можно добиться. Они могут использовать могущественные магические средства, чтобы попытаться открыть его имя, и если это удается, вор у них в руках. Ему уже не ускользнуть, поскольку имя в глазах первобытных людей служит не только для того, чтобы назвать человека. Имя – это составная часть человека, оно обладает его свойствами. Если завладевают именем, то распоряжаются и самим человеком. Выдать имя человека – значит выдать его самого. Отсюда и применяемые для обнаружения вора способы. В то время как совершается мистическое действие, например, качание сосуда, наполненного водой, над которой произнесена магическая формула, специалист по этой операции одно за другим произносит имена всех членов группы. Совершая это, он устанавливает их связь, с участвующими в действии мистическими силами, причем уклониться от этого они не могут. В момент, когда произнесено имя виновного, эта связь становится разоблачающей. Сосуд перестает качаться и остается неподвижным. Вор обнаружен. Туземцы никогда не сомневаются в результате и не нуждаются ни в каком другом подтверждающем его испытании. Подобные действия наблюдаются почти всюду. в Австралии, Южной, Экваториальной, Западной Африке и так далее. Они, можно сказать, вызваны к жизни самой направленностью первобытного менталитета. Совпадение определенного имени с ожидаемым разоблачением, которое считают вызванным вмешательством таинственных сил, равнозначно откровению во сне точно так же, как и гадание по альтернативе, примеры которого мы видели выше, при всем разнообразии методов, Эта операция в своей основе остается неизменной. Часто также случается, что вместо того, чтобы открыть имя виновного, гадание позволяет узнать, в каком направлении его следует искать, в какую сторону следует идти, чтобы обнаружить потерявшийся предмет и так далее. Так, в Северном Квинсленде колдун может уверенно определить, с какой стороны пришел Ти, или переносчик колдовства, он отправляется в заросли и бросает в воздух в каждую из четырех сторон похожие на древесные угольки шарики. Все они какое-то время останутся в воздухе, кроме брошенных в искомом направлении, эти сразу упадут на землю. Мне сообщили, что колдун извлек эти шарики путем высасывания из тела больного в предыдущий раз. В Южной Африке кафры для гадания используют богомола, насекомое. Если пропал скот или нужен врач и так далее, они снимают стравинки одного из этих насекомых и куда-нибудь его кладут. Насекомое ищет себе другое пристанище, и тогда его голова укажет именно то направление, в котором будут найдены и пропавшая скотина, и нужный врач и тому подобное. Точно так же у их соседей готентотов Гадательным инструментом является гнездо. Пучок волокон окунают в жир, поджигают конец, высовывающийся из закрытого гнезда, и держат его против ветра. Направление, в котором тянется дым, указывает находящемуся в затруднении готентоту, где ему следует искать пропавший скот или заблудившегося попутчика. В этих случаях, столь хорошо известных, что нет нужды приводить дополнительные примеры, Все происходит так, как если бы возможные направления были поочередно перечислены подобно тому, как в только что приведенных примерах перечислялись имена. Несомненно, в этом названии имен имелась, по крайней мере первоначально, мистическая причина. Не было ли ее и в поиске направлений? Для первобытного человека нет ничего случайного. Следовательно, если богомол или дым Предпочитаю данное направление любому иному, то этот выбор является откровением, то есть ответом на заданный вопрос, при условии, что все было совершено подходящими магическими средствами. Кроме того, если имя человека дает власть над ним, поскольку оно является неотъемлемой частью его самого, то не может ли эта часть пространства, где человек родился и живет, или та, где живет социальная группа, играть ту же самую роль, Не принадлежит ли она им в силу интимной партиципации таким же образом? Нет ли между социальной группой, составляющими ее индивидами и определенной частью пространства, мистической связи, которая может их обнаружить? Для первобытных людей представление о пространстве, как и представление о времени, если только оно у них на самом деле существует в ясном виде, имеет прежде всего качественный характер. Относительно же отдельных областей или частей пространства не существует ни подлинных представлений, ни концепций. Они скорее ощущаются в виде сложных совокупностей, в которых каждая такая область неотделима от того, чем она занята. Каждая имеет отношение к живущим там реальным или мистическим животным, растущим там растениям, к населяющим ее племенам, налетающим оттуда ветрам и бурям и тому подобным. Наше представление об однородном пространстве, к которому мы привыкли, совершенно не дает нам возможности все это понять. Следующий факт, отмеченный в Южной Австралии, хорошо покажет это различие. Экспедицию, в которую входят европейцы и туземцы, мучит жажда. Люди обследуют источники и обнаруживают, что они пересохли. Туземцы роют в земле нечто вроде дымовой трубы и опускают до палку, пытаясь достичь подпочвенных вод. В первом колодце не находят ничего. Конец палки, вытащенный из второго, оказывается влажным. Туземцы удваивают усилия и вскоре доходят до песка, достаточно мокрого, чтобы при сжатии он прилипал к ладоням. Теперь уже нет нужды рыть дальше широкий колодец. Достаточно продолжить копать намного более узкое углубление на дне уже выкопанного колодца. Но вот здесь мысль туземца наталкивается на трудность, которая нам была совершенно непонятной. Для них возникал следующий вопрос. В какой точке колодца теперь нужно копать, чтобы непременно найти там воду? Нам же, менее их подверженным воображению, эта точка представлялась не имеющей никакого значения. До воды можно было добраться, копая в любом месте дна колодца, так как повсюду оно было одинаково влажным. Однако темнокожий никогда не доверяется случаю, ему требуется основание, плохое или хорошее, которым он станет руководствоваться во всех своих поступках. Соответственно, они немедленно развернули по этому щекотливому пункту форменную дискуссию. Сначала один из них предложил копать с западной стороны колодца, поскольку в этой стороне находилось море, то было вероятно, что тут и будет найдена вода. Но этот разумный довод был немедленно с презрением отброшен, а предложившего это туземца подвергли насмешкам. Без сомнения, воду с этой стороны нашли бы, но поступая из моря, она ведь должна быть соленой и, следовательно, для питья непригодной. Тогда второй предложил копать с восточной стороны на том основании, что жившие в этой стороне ангарди обладали большой боолия, то есть магической силой, что они умели вызывать дожди, когда пожелают, и, следовательно, у них всегда было воды в изобилии. Это предложение, казалось, положило конец дебатам, и туземцы уже собрались было приступить к его осуществлению. когда один старик выразил опасение. А что, если эти грозные ангарди рассердятся, видя, как покушаются на их права? И что будет, если они обратят свою ужасную магическую силу против Вачанди, чтобы отомстить им? Тут же это предложение было отвергнуто. Один мудрец предложил северо-запад. Поскольку с этой стороны всегда приходил дождь, и это предложение было бы принято, Если бы другой туземец не предложил юг, ссылаясь на то, что приходящие с этой стороны белые должно быть находили на своем пути много воды. Следовательно, с этой стороны и должны были найти воду. Это лестное для нас соображение и было принято. Итак, первобытный менталитет придает большое значение таким отношениям, которые мы совершенно не принимаем в расчет. и которые в силу определенного вида сопричастия связывают существа и предметы с теми направлениями или областями пространства, где они находятся либо по обыкновению, либо в данный момент. Воду найдут на востоке, потому что именно на востоке живут ангарди, могущественные маги и искусственные вызыватели дождя. Однако в свою очередь и ангарди будут обладать качествами всего того, что находится на востоке. Точно так же воду обнаружат и на юге, потому что с юга прибыли обладающие великой магической силой белые. Существует, значит, сопричастие между южной областью и белыми. И сопричастие это представляется то, как качество, присущее белым, которое распространяется на южную область, то, как качество южной области, которое принадлежит белым. Эти отношения, хотя и привычные для первобытного менталитета, не превращаются для него, однако, в предмет для размышления. Он никогда не выражает их ни в общем, ни в абстрактном виде. Он думает о них меньше, чем чувствует их. Именно потому, что он схватывает их каким-то интуитивным образом как непосредственные, он сообразовывается с ними для того, чтобы действовать, и при этом не испытывает необходимости их осознавать. Таким образом, он движется в пространстве, качественно определенным и более богатым свойствами, чем наше, поскольку если ему и неизвестны геометрические свойства этого пространства, то взамен оно населено немедленно воспринимаемыми качествами, которые оно делит со всем, что в нем находится. Олдфилд сообщает также. Всякий человек племени Вачанди должен трижды в год посетить то место, где он родился. Мне не удалось узнать, какова цель этого. Спенсер и Гиллен сообщают об аналогичных обычаях туземцев Центральной Австралии. Известно также, что когда несколько племен собираются на месте встречи, то каждое сразу же располагается в том месте, которое предписано его мистическими отношениями, с определенной областью пространства. Этот факт был отмечен и за пределами Австралии, где он проявляется очень ярко. «Я часто бывал поражен», — сообщает Томас, «той точностью, с которой каждое племя размещается на общей стоянке, а именно точно в направлении, в котором лежит его страна, согласно Компасу». А они это знают совершенно точно. Я обнаружил, что это правило не знает исключений. И руководствуясь им, когда пребывали чернокожие, мог понять, с какой стороны они приходили. Браун, недавно исследовавший три племени Западной Австралии, хорошо описал ту которую Олдфилд наблюдал в этом же районе полувеком ранее. В первое время после поселения белых на территории этого племени и его соседей скваттеры использовали туземцев в качестве пастухов. Мне говорили, что поначалу весьма часто было совершенно невозможно убедить туземца отогнать овец пастись за пределы своей собственной территории, то есть территории его локальной группы. Человек абсолютно не может покинуть свою локальную группу для того, чтобы натурализоваться или быть принятым в другой. Точно так же, как ему принадлежит район, территория, и он сам принадлежит этой же территории. Если он покидает ее, то становится чужим, либо гостем, либо врагом для людей той местности, в которой он оказывается. Сегодня страна принадлежит белым, и нужно, чтобы туземцы жили там, где могут. Однако даже сейчас привязанность человека к местности своей локальной группы еще не исчезла. Туземцы часто выражают желание умереть и быть похороненными на той охотничьей территории, которая принадлежит им по наследству. Таким образом, в представление этих австралийцев о социальной группе входят не только живые и мертвые, но в качестве составных частей и земля, на которой они живут, и область пространства, где жили их предки, где они живут до сих пор жизнью мертвых, дожидаясь в описанных Спенсером и Гилленом тотемических центрах случая родиться заново в облике какого-нибудь нынешнего члена группы. Эта тесная связь земли, живых и мертвых, была отлично схвачена одним миссионером в английской Новой Гвинеи. Чтобы были хорошая охота и удачная рыбная ловля, призывают мертвых в тех местах, где они охотились или ловили рыбу. Кажется, что это и есть главная причина, которая побуждает куни с религиозным чанием хранить имена своих предков. когда в ходе моих занятий генеалогией случалось, что какой-то человек не мог сказать мне имени своего деда или прадеда, присутствующие немедленно замечали ему, как же ты в таком случае действуешь на охоте. Сопричастность между социальной группой и ее местностью распространяется не только на землю и встречающуюся там дичь. Все мистические силы, Духи, более или менее ясно представляемые влияния, находящиеся на ней, имеют с группой ту же теснейшую связь. Каждый из ее членов чувствует, чем они для него являются и чем он является для них. Находясь в этой местности, он знает, какие мистические опасности ему угрожают и на какую мистическую поддержку он может рассчитывать. Вне пределов этой местности поддержки для него больше нет. Смертельные опасности, неизвестные и оттого еще более пугающие, окружают его со всех сторон. Он дышит не своим воздухом, пьет не свою воду, срывает и ест не свои плоды. Его уже не окружают свои горы. Он шагает не по своим тропам. Все ему враждебно. потому что отсутствуют те сопричастности, ощущать которые он привык. Отсюда его стойкое нежелание покидать даже на короткое время свою территорию. Возможно, замечает миссионер Ньютон, слабое желание, которое выказывают туземцы, отправиться в другой дистрикт, чтобы получить там медицинскую помощь, проистекает из страха перед злыми духами иной местности, которые могут воспротивиться приходу чужаков, и лучше уж страдать от недомоганий. В самом деле создается впечатление, что единственное доброе дело, которое духи совершают по отношению к обитателям какой-либо местности, состоит в том, что они пугают чужаков, которые могли бы туда проникнуть. И это обстоятельство может объяснить также явное нежелание уходить далеко от своих мест, которые раньше обнаруживали туземцы. Был ли это консервативный инстинкт упомянутых туземцев, их страх перед чужаками, который заставлял их наделять духов теми же чувствами, или же сам этот страх порождал в них консервативный инстинкт? Где тут причина и где следствие? Вот перед загадками какого рода оказываешься, вступая в контакт с туземными расами, чей разум и образ мышления не может понять ни один белый. Неподалеку отсюда, в германской Новой Гвинеи, два года назад в деревне Бонгу к миссионеру Ханке пришел из деревни Били-Били человек, выступавший от имени людей своей деревни, ушедших в страну рай. Он просил его вмешаться, чтобы правительство разрешило им возвратиться в Били-Били. В подкреплении своей просьбы он рассказал, «Духи наших предков пришли за нами в рай». Они были очень рассержены, ворчали и говорили. «Как вы можете оставлять пустым то место, где пребывают все наши духи? Кто там теперь будет нами заниматься?» И тогда, продолжал человек, духи с презрением плюнули на новые, еще не совсем доделанные горшки, и они все разбились. «Так вот, мы теперь живем чужаками, у людей рай, у нас нет своих полей». И что хуже всего, мы не можем делать себе глиняную посуду. Дайте же нам возможность вернуться на нашу прежнюю территорию, чтобы духи перестали на нас сердиться. И так первобытным людям трудно жить где-либо еще, кроме той местности, которая составляет, если позволено будет так выразиться, часть их социальной группы. Это не менее верно и применительно к тем случаям, когда им приходится сражаться в других краях. Так, в Новой Зеландии, какой бы храбростью ни отличалась племя, когда оно находится на собственной территории, эта храбрость испаряется, если оно ее покидает. И они, ничуть не колеблясь, признаются, что это так. Они боятся неожиданностей и нападений со всех сторон. Такое поведение встречается повсюду, и аналогичные наблюдения очень многочисленны. В силу этой же сопричастности человек, навсегда покинувший землю, где живет его социальная группа, перестает быть ее частью. Он для нее мертв, более мертв, чем если бы он просто прекратил жить и получил бы по обычаю посмертные почести. Так бывает с захваченными на войне пленниками, которых пощадила и приняла пленившие их племя. Таким же образом... Изгнание навсегда тоже равнозначно смерти. В Вура, на Соломоновых островах, один христианин с такой яростью ударил свою жену, что сломал ей челюсть. Спустя несколько часов она умерла. Эта женщина, даже по свидетельству ее родственников, постоянно осыпала его беспочвенными обвинениями и, наконец, вывела его из терпения. Это не помешало им вознамериться осуществить, согласно древнему обычаю, личную месть и убить его, но вмешались вожди. Он был осужден и приговорен к изгнанию навсегда. Это решение полностью удовлетворило общественное мнение. Люди сочли, что для них он умрет. И вот, наконец, символический африканский обряд, позволяющий выявить взаимоотношения земли и живущей на ней группы. Когда какой-нибудь Ронго возвращается из Кимберли с женщиной, на которой он женился, то они оттуда приносят немножко земли, взятой в том месте, которое они только что оставили. И женщина ежедневно должна понемногу есть ее вместе с супом, с тем, чтобы привыкнуть к своему новому местожительству. Эта земля осуществляет переход от одного дома к другому. Сказанное объясняет, почему в некоторых случаях при гадании используют направление в пространстве таким же образом, как используют имя человека. Направление, в котором находится человек, область пространства, где он живет. Все это в полном смысле его в такой же степени, как его разум и члены. Поскольку, как поразительно точно выразился Браун, Он принадлежит своей местности, а местность принадлежит ему. Следовательно, так же, как человек может выдать себя по оставленным на земле следам, так его можно определить по направлению в пространстве, в котором он находится. Это особое качество личности, или, по крайней мере, его группы. Со временем этот способ может потерять свой исконный смысл, стать механическим, и в конце концов употребляться даже в таких случаях, которые не имеют ничего общего с его первоначальным значением. Когда Гатентот, чтобы обнаружить своих пропавших за ночь быков, руководствуется указанным богомолом направлением, можно подумать, что это есть форма гадания, очень схожая с рассмотренными выше действиями по совпадению и по альтернативе. Но ведь последние также первоначально имели мистический смысл. И, возможно, в уме Катентота еще продолжает жить какое-то неясное чувство сопричастности, которое мы нашли столь живым в коллективных представлениях австралийцев. Если бы предпринятое выше исследование имело целью охватить совокупность практикуемых в низших обществах гадательных действий, оно осталось бы весьма неполным. Ведь те, о которых шла речь, представляют собой лишь ее малую часть. Поэтому я лишь поставил себе целью исследовать то, что значат гадательные или называемые гадательными действия для первобытных народов, чего они одних ожидают и как одни и те же коллективные представления привели их к совершению самых различных действий. Для выполнения же такой задачи было достаточно тех примеров, которые были заимствованы из жизни наименее развитых из известных нам обществ. В этих обществах используют и множество таких способов гадания, о которых я не сказал. Их тоже можно было бы подвергнуть анализу на основе тех же принципов. Например, первобытные люди умеют использовать для сношений с невидимым миром особые свойства медиумов и приводить последних в естественное состояние. Им известны почти все те явления, которые знакомы с перитом любой страны и любой эпохи. В книге Майерса «Fantasms of the Living» нет ничего такого, что удивило бы их. Общение с духами, особенно с духами умерших, составляет часть их повседневного опыта. Опасаясь этого общения, они, часто соблюдая необходимые предосторожности, все-таки отваживаются домогаться его. В своей среде они умеют определять лиц, более чувствительных, чем другие, к влиянию невидимых сил и более способных воспринимать потусторонние откровения. Эти лица становятся в подлинном смысле слова прорицателями, ясновидцами, колдунами. Именно к ним обращаются тогда, когда возникает нужда в особом откровении. У эскимосов гадательные действия закреплены за шаманом, за ангекок. Чтобы совершить их, он сам себя приводит в состояние гипнотического сна или транса, каталепсии или экстаза. Другими словами, он переносит себя в область невидимых сил и вступает с ними в сношение. Он видит и слышит мертвых в мгновение ока, Оставаясь невидимым, он преодолевает по воздуху громадные расстояния и тому подобное. Это опыт, аналогичный вызнаванному сновидению, то есть видение, непогрешимое и обладающее привилегированным статусом. Первобытным людям также известно очень похожее на предыдущее гадание с помощью кристалла зеркала, если они у них есть, поверхности жидкости и тому подобного. Приведем лишь один пример из тысячи. Согласно Кранцу, в Гренландии они утверждают, что могут узнать жив или мертв человек, не вернувшийся с моря. Над наполненной водой лоханью они наклоняют голову самого близкого родственника отсутствующего и в этом зеркале замечают человека. Он либо перевернулся вместе со своим каяком и проглочен морской пучиной, либо совсем ровно сидит в своей посудине и гребет веслами. Знахари и колдуны, как правило, наделены особым ясновидением. Их глаза видят то, что остается невидимым для других. Поэтому при жизни, а часто и после смерти, они больше, чем люди. Иногда они обладают способностью определять виновных по одному лишь внешнему виду, а их заключения пользуются неизменным доверием. Так, интересно отметить, пишет Диксон, что шаманы, как полагают Шаста, обладают способностью немедленно сказать, совершил человек дурной поступок какого бы то ни было характера. Они это могут, потому что когда они смотрят на кого-то, кто украл или совершил какой-либо другой проступок, то этот человек видится шаману, как он сам говорит, словно покрытый мраком. Свойственное этому ясновидению, играющему роль во многих гадательных действиях черта, заключается в том, что оно мгновенно и интуитивно. Необходимо, чтобы ответ на поставленный вопрос явился колдуну или шаману в ходе единого и нерасчинливого акта простого видения. Колновей справедливо особенно подчеркивает это обстоятельство. Когда потерян ценный предмет, его сразу же принимаются искать. Если найти его не удается, каждый начинает совершать внутреннее гадание, пытаясь почувствовать, где находится вещь. Не имея возможности видеть ее, он внутренне чувствует как бы направление, сообщающее ему, чтобы он шел туда-то, вещь там, он найдет ее. В конце концов он видит ее, Он видит самого себя, приближающегося к ней. Перед тем, как покинуть то место, где он сейчас находится, он видит ее совершенно отчетливо, и тогда он больше не испытывает сомнений. Это видение столь ясно, словно оно и не было внутренним видением. Словно он на самом деле видел и вещь, и то место, где она находится. И так он проворно поднимается и отправляется в это место. Если это потаенное место, он торопится, словно есть нечто такое, что понуждает его двигаться быстро, как ветер. Если он применил настоящее внутреннее гадание, он действительно видит вещь. Но если он действовал посредством простого рассуждения, прикидывая, что вещь не делась ни туда, ни сюда, и что, следовательно, она может быть лишь там-то, то, как правило, он не достигает цели. Это описание поучительно, оно дает возможность на примере привычного первобытному менталитету действия непосредственно почувствовать как его недоверие к дискурсивным операциям и рассуждению, так и предпочтение, которое оно оказывает моментальному и интуитивному узнаванию. Дискурсивные операции не только представляются ему тягостными и утомительными, у него есть более основательная причина их избегать, Оно им не верит. Когда первобытному менталитету предоставляется случай применить их, а это случается редко, поскольку чаще всего он об этом даже не помышляет, он их отстраняет, поскольку они способны затемнить или помешать видению, которое одно лишь и дает возможность почувствовать присутствие искомого объекта. Первобытный менталитет ничуть не колеблется между кажущимся нам столь ясным и простым рассуждением и этим моментальным видением. Это одна из причин, заставляющих его каждое мгновение прибегать к столь разнообразным гадательным действиям. Для этого обращенного к невидимому миру менталитета, полностью поглощенного мистическими сопричастиями гадание. понимаемая одновременно или сообразно ситуации. И как видение, как вызываемое знамение, как молитва, как откровение, касающееся расположения невидимых сил, и наконец, как сиюминутное владение уже присутствующим будущим, отвечает любознательности разума и потребности действия намного лучше, чем отвечало бы любое рассуждение. Глава 8. Ордали. 1. непоколебимая вера первобытных людей в ордалию. Ордалия как мистический реактив. 2. ордалии, вызываемые гаданием с целью положить конец распрям. 3. ордалии, совершаемые по доверенности. Случаи, когда результат ордалии принимают или отвергают Мистическое воздействие ардалии на заключенное в колдуне вредоносное начало, о котором он сам иногда не знает. Поиски этого начала путем вскрытия трупа. Четвертое. Связь колдовства и каннибализма. Колдовство и дурной глаз. Пятое. Ордалии в Австралии. Не ставят цель обнаружить виновного. Представляют собой обряды и церемонии, приводящие к замирению. Аналогичные действия в экваториальной и южной Африке. Первое. Из истории Средневековья нам хорошо известны весьма близкие к гаданию испытания, называемые Божьим Судом или Ордалиями. Как хорошо показал Глотц, они были известны и в греческой античности, Встречаются они и во многих низших обществах. Тем не менее, будет весьма осмотрительным не делать заранее выводов об идентичности явлений в столь отличающихся друг от друга обществах. Я не стану утверждать как о факте, будто ордалии первобытных народов представляют собой особую судебную процедуру, оставляющую богам возможность спасти осужденного. возможно и невиновного, греческая античность, или передающую в руки Бога решение об исходе процесса в Средневековье, оставляя в стороне любое предварительное определение, я вначале ограничусь анализом фактов, зафиксированных в основном в африканских обществах, где Ордалии занимают значительное место. Однако это не помешает мне брать примеры для сравнения и в других районах мира. Повсюду внимание наблюдателя привлекает такая особенность – полное, непобедимое доверие, можно сказать, непоколебимая вера, которую питают первобытные народы Кардалии. Уже в XVII веке итальянские миссионеры в Конго особенно подчеркивают это обстоятельство. «Я был поражен до глубины души и не мог убедить себя, что люди, каким бы глубоким ни было их невежество, Могут питать такую веру в столь очевидные суеверия и не принимать, по крайней мере, какого-нибудь из многочисленных доводов, которые им ежедневно по этому поводу приводили миссионеры. Но вместо того, чтобы уступить, они пожимают плечами и отвечают, «Невозможно, чтобы наши испытания нас обманывали. Этого не может быть. Этого не может быть». Та же стойкая вера отмечена путешественниками и миссионерами в наше время. Туземец изо всех сил верит в эффективность Ордалии. Мои носильщики постоянно из-за самых малозначащих обвинений предлагали подвергнуть себя испытанию ядом. «Все туземцы, — говорит Макдональд, — верят в то, что Мвай, испытательный яд, безошибочен. В то же время они очень хорошо знают, что свидетельства их соплеменников таковыми не являются. Здесь перед нами глубочайшим образом укоренившаяся и живущая в этих племенах вера. Если они и верят во что-нибудь, так это вардалии. Однажды я спросил кумпану из Чарасула, «Что бы вы сделали, если бы кто-то украл слоновую кость, подвергся испытанию мваи, отрыгнул бы его, а затем был бы обнаружен при продаже ворованной кости?» Если бы человек украл кость, ответил мне кумпана, он не отрыгнул бы Мвай. мваи, мваи убила бы его. Я часто высказывал туземцам такого рода предположения. Как бы старательно не маскировал я свою логическую ошибку, они немедленно замечали мне, что я предполагаю такие случаи, которых никогда не может быть. Чернокожие всегда готовы принять яд. И редко, когда обвиненный уклоняется бегством от обязанности подвергнуться испытанию. Когда они осознают свою невиновность, испытание ядом не внушает им никакого страха. Чернокожие твердо верят, что чувствующий себя невиновным совершенно спокойно может пить мбамбу. Он не умрет. Например, однажды, когда мы совершали прогулку, у нас в лагере не оказалось ножа. Сначала мы сочли, что он украден кем-то из многочисленных туземцев, сидевших на земле неподалеку от нас. Сразу же, еще даже до того, как было сформулировано обвинение, все они заявили, что готовы выпить мбамбу, дабы доказать свою невиновность. Мы, конечно, на это не согласились, а потерянный нож после более тщательных поисков нашелся.